Действительно, посольская слобода выглядела натуральной заграницей. Чистые ухоженные улочки, аккуратные палисадики возле каменных домов и роскошные вывески над входами магазинов. Надписи все были сделаны на русском языке, отдавая дань приютившей иноземцев в стране. о хрейн прочитал одну из вывесок виталий это чем же они там торгуют лучший франкский парфюм не оренори а хрень с таким названием ни за что бы Янки не купил одежда от кучи прочел он следующее название тут дают еще бы из кучи написали Голова купеческой гильдии поджидал царского сплетника на летней веранде уютной кофейни. О том, что это именно кофейня, красноречиво говорила вывеска над входом, на которой была нарисована чашка с черным кофе, над которой вился то ли пар, то ли дым. Вилли Шварцкопф поднялся навстречу юноше неуважительно пожал ему руку, кивком отпуская посыльного. «Я очень рад, что вы есть откликнуться на мой приглашение!» Немецкий посол жестом предложил царскому сплетнику подсаживаться к столу. У Виталия возражений не было. Как только они уселись напротив друг друга, к ним подошла симпатичная официантка в белом фартучке. ли что-то сказал ей по-немецки, и юноша сразу пожалел что у него с языками туго, так как кроме слова «кофе» не понял ничего. Официантка вопросительно посмотрела на юношу, и тот и выдал ей весь словарный запас немецкого языка, который усвоил за время двухдневной командировки в Берлин по заданию редакции. «А мне цвай гроссбир ундрай сосиска». Вы тоже есть немножко говорить по-немецки? Обрадовался Вилли. Вы даже представить себе не можете, насколько немножко. Удрученно вздохнул юноша. Удивленный взгляд официантки заставил его насторожиться. Я что-то сказал не так? Спросил он у посла. Найн, найн, все так, но кретостис как это, Клайне. «Недавно», — сообразил юноша. «Я, я, недавно», — закивал Вилли. «А у нас Фатерланд пиво с утра не ест хорошо. Утром не пить кофе, шоколад и пирожный». «Ну что ж, не будем нарушать традицию и пугать ваших официанток, тем более таких симпатичных. Пусть сделают и мне то же самое». Грета при этих словах зарделась и поспешила выполнить заказ, бросая заинтересованные взгляды на царского сплетника. «О, ви иметь успех у фройлен!» шлепнув официантку в упругой попке, добродушно хмыкнув вилли Грета зарделась еще больше. Виталий посмотрел, На маленькие пирожные, лежащие перед ним на блюдечке, рядом с кофейной чашкой. Вспомнил о пирожках, напеченных янкой, и откровенно затасковал. Завтракать он привык плотно, а тут... — А у вас гамбургера не найдется? — Что есть гамбургер? — Гамбургер ничего не ест, его самого едят. Это белый хлеб с жареным мясом и зеленью. Вилли стоило только глянуть на официантку. Вышколенная девица тут же принесла на отдельных тарелочках пышную булочку, кусочек аппетитно прожаренного мяса и листик салата. А это что? – опешил Виталий. То, что выся касать. Пожал плечами глава купеческой гильдии. — Ну, тогда тащите сюда и нож до кучи, — вздохнул юноша. Получив требуемые, он надрезал булочку, сунул внутрь мясо с листиком салата и продемонстрировал получившуюся конструкцию Вилли. — Вот, это и есть гамбургер. — Мясо с хлеб есть гамбургер? — выпучил глаза Вилли. Слушай, «Кто из нас немец? Ты или я? Ты в Гамбурге-то хоть был раз?» «Тебя там рутится! Ты не знаешь своего национального блюда?» «Не знай, Грета!» — кивнул немецкий посол на гамбургер Виталия и поднял два пальца вверх. Девица вновь метнулась на кухню и скоро появилась оттуда с тарелочкой на которой лежала точная копия творения царского сплетника. Виталий сделал глоток из кофейной чашки и с наслаждением возил зубы в гамбургер. Его примеру последовал Вилли. — О, это есть хорошо! — оценил он вкусовую комбинацию. — Не хотите взять патент на свой запретений? — А почему бы и нет? «Я ест в Толя. Мы будем протопать мой национальный плют по всей кофейне, трактире, ресторан. Это есть большой бизнес». «Да кто ж против-то?» Благодушно пожал плечами юноша. «Я так думаю, пятьдесят на пятьдесят. Моя идея твоя реализация, прибыль пополам». «Я ест согласен», обрадовался Вилли. «Это ест Хороший для нас дальнейший раскофор. Посол сказал что-то по-немецки, откровенно поедающий глазами Виталия официантки, и она со вздохом, сожаления, покинула летнюю террасу. «Я так понял, предстоит приватный разговор», — сообразил юноша. «О, я, я!» Я вас ест позвать для конфиденциальной бесед. Сначала я хотел бы поблагодарить вас за то, что вы так самоотверженно защищали меня перед царем Гордоном. Это ест мой толк перед любой иностранной подстанной в этой варварской стране. — В другое время я бы тебе за эту варварскую, — еле слышно пробормотал Виталий. — Я не понимаю. — Бля, все нормально, — поспешил успокоить его царский сплетник. — Так о чем пойдет речь? — Вие есть сделает за короткий срок большой карьер. Начал свою речь с комплиментов немецкий посол. — Да, я очень способный, — скромно потупил глазки пройдоха. — Вас шилка, истинный купец. «Да, бизнес — мое призвание», — продолжал врать царский сплетник, не имевший раньше к бизнесу никакого отношения. Вилли, испытывающий, глядя на царского сплетника, произнес несколько фраз. Причем, как юноша понял, он сказал их не на немецком, а на английском языке. «Ну, и что вы хотели этим сказать?» Скучающим тоном поинтересовался Виталий. — Ты не понимать язык Великой Британии? — Little, very, very little, — вздохнул юноша. — Тогда я не понимать ваш родина э, фатерланд происхождений. — Слушай, ты — националист хренов! — разозлился царский сплетник, резко переходя на «ты». «Ты меня на допрос вызвал или о деле говорить?» «Найн, найн!» — вскинул руки посол. «Я не хотела пить, Просто бизнес хорошо, когда, знай, компаньон». «Я царский сплетник», — жестко сказал юноша. «Особо приближенная к царю батюшке. Думаю, этих знаний достаточно, чтобы вести со мной бизнес». «О, я, я, прошу, меня извиняет. «И еще запомни, я, как российский государственный муж, говорить буду только на русском и на диноземных ез... языках попрошу ко мне не обращаться!» «О, вы есть большой политик и дипломатик! Я есть согласен еще раз просить прощения. Поставив посла на место, юноша кинулся на спинку стула и уставился на Вилли, ожидая продолжения. «Э, раз у нас есть хороший начал, многозначительно повертел в руках свой надкусанный гамбургер Вилли, то может мы и дальше так уримся? О чем? Немецкий посол опять начал издалека. Ви есть сделать большой карьер с э, тюрьма с преступника, подсказал Виталий. Я, я с преступник, то царский сплетник. «А у нас на Руси так карьеры и делаются. Небрежно махнул рукой аферист. Сначала преступник, потом герой, сегодня заключённый, завтра царь. — Я не совсем понимать, — насторожился посол. Юноша похлопал глазами, вдумываясь в то, что только что ляпнул. — Ты этого не слышал, — категорично заявил он. — И вообще эту тему проехали. Так что ты мне все-таки хочешь сказать? Ну, — Хватит ходить вокруг да около. Говори прямо. — Кут, куврить прямо. Ви, есть теперь на короткий наказ царь и вхож в царский палат. Есть такое дело, не стало отрицать юноша. Я предлагать вам, рассказывать немножко мне о разговор царский палат. Это есть хороший бизнес. Не понял? Напрягся Виталий? Ты что? Предлагаешь же мне стукачком «На тебя работать!» «Что ест стукачок?» «Теперь уже не понял посол!» «Царя, говорю, мне закладывать предлагаешь!» «Я не понимать, что значит закладывать!» «А в морду, понимаешь?» «В морду понимать, закладывать нет!» «В морду не надо!» «На всякий случай уточнил Вилли!» Я предлагать бизнес. Я попробую объяснять потропней. Ну, поясняй. Предположим, русский царь хотеть идти война на великие Британии. Кстати, английский посол просил меня узнать, за что русский царь чуть не объявляет война Британии. В Британии не знать, что есть такое газет. Перед ему, что скоро узнает. Та, «Да удивился Вилли.